Глава 55. Я не знаю, каким он будет. Будет ли он пододвигать мне стул, открывать дверь или приносить по утрам кофе на маленьком подносе с небольшой вазочкой, в которой стоит алая роза. На последней фразе Рита мечтательно закатила глаза. Укутавшись в халат, она сидела за столом напротив Тани. Чай уже остыл, а часы давно пробили полночь. Поздний пятничный ужин превратился в ночные посиделки. Ничего себе, у тебя запросы. Таня закатила глаза. Лучше снизить планку ожиданий до минимума. Конечно, я понимаю, что такое бывает только в идеальных отношениях. Ты имела в виду в фильмах», — перебила Таня. В жизни главное искренность, верность и уважение. А ты про поднос и вазу с розой. Ты не уловила главной мысли, Рита отвела взгляд. Ей было тяжело смотреть подруге в глаза, особенно когда у той такое осуждающее выражение лица. Не знаю, каким будет Энтони, как будет говорить и захочет ли говорить вообще. Я мысленно пытаюсь представить, какой он, но не выходит. Помню только его улыбку и смех. А ещё, когда он что-то вспоминает, то жестикулирует правой рукой, а пока думает, прикладывает два пальца к лбу. Помню, как он поправляет чёлку, смешно дёргая головой. И всё. Теперь даже Instagram не помогает. Иногда я смотрю на его снимки и понимаю, что это совершенно чужой человек. И, конечно, мне не нужен этот поднос с вазой, мне нужно знать, что ожидания не напрасны. Рита устала, откинулась на спинку стула. Таня долго искала подходящие слова, чтобы не лишать подругу надежды. Никто не даст таких гарантий. Это лотерея. Может, повезёт, а может и нет. Но ты всё же можешь ему написать, не пробовала? Конечно, пробовала. Рита сникла. Но так ни разу и не отправила. Мне страшно. Я не знаю, что он ответит и боюсь услышать отказ. Поэтому лучше вообще ничего не спрашивать. Неужели ты не хочешь знать правду? Это же лучше, чем томиться в неведении. Это ты у нас смелая и умная, а не я. Я выбираю неведение. Знаешь, я сто раз представляла нашу встречу. Придумала слова для всех 100 вариантов. А что, если это будет сто 101, что тогда? Уверена, ты найдёшь, что ему сказать. Главное, чтобы он захотел это услышать. Таня развела руками. В этом вопросе Ирине никто не сможет помочь. Они молча допили остывший чай, но никто не собирался спать. У него кто-то появился, прервала тишину Таня. Нет, по крайней мере, в Инстаграме её нет. Я чувствую, что он ещё любит меня. Хотя, может, я это придумала, я так много об этом думаю, что уже начала путать реальность и вымысел, предчувствия и фантазии. Может, тогда лучше не думать об этом вовсе? Именно поэтому я до сих пор работаю. Рита увидела в глазах подруги сочувствие и сожаление. В этом ритме я перестала днями и ночами думать об Бентони, мне некогда. Я больше не разглядываю его фотографии часами напролёт. Если бы не работа, то мысли о поездке свели бы меня с ума. Но когда появляется свободная минутка, и я начинаю обо всём думать, то меня накрывают волны беспокойства и сомнения. Есть из-за чего переживать? Ты выбрала сложный путь. Таня легко сжала её ладонь, этот жест говорил больше слов. Спасибо за поддержку. Вообще-то я думала, как обычно, услышать полезный совет. Извини, в этот раз у меня для тебя ничего нет. И как быть? Не знаю. Рита вымыла кружку и ушла к себе. Таня осталась на кухне, взяла телефон. Напиши она Энтоне прямо сейчас, многое стало бы проще. Но это был путь Риты, и она должна была пройти его сама. Маргарита лежала в кровати и бездумно прокручивала ленту новостей в соцсетях. Картинки, мемы и цитаты, какие-то затёртые додыры истории, чередовали друг друга в бесконечном потоке. Они не вызывали никаких эмоций, ни радости, ни печали. Когда-то Рита заполняла этим пустоту в сердце. Теперь они просто отвлекали от важных мыслей, к которым совсем не хотелось возвращаться. В ленте мелькали фотографии друзей. Кто-то ходил в ресторан, кто-то ездил отдыхать, кто-то был счастлив, у кого-то случилось горе. Всё это было на показ в новостях сотен людей, приправленная лайками и комментариями. В общем потоке Рите встретились записи давнего друга, аспиранта и фотографа Жени Золтарёва. Его страница была оазисом в пустыне бесконечных однообразных новостей. Как всегда, лаконичен сдержан. На стене лишь пейзажи Владивостока, ни подписей, ни комментариев, только созданные его рукой невероятные фотографии природы. Раньше я не замечала, насколько хороши его работы, подумала Рита. Сейчас она почти пожалела, что не поехала с ним фотографировать маяк, когда он приглашал. Она погрузилась в мир его творчества, оставляя след лайков на страничке и незамедлительно получила ответ. Привет. Давненько ты не заглядывала ко мне. В час семнадцать послал сообщение Женя. Она ответила коротким приветствием. В час два пришло ещё одно. Как дела? И у старых знакомых завязалась переписка. У меня всё отлично, писал Женя. Как ты поживаешь? Неплохо, но могло быть и лучше. Можешь поделиться со мной, если хочешь. Прости, но нет. Попробую ещё разок пригласить тебя на встречу. На самом деле, я давно собирался написать, да всё некогда, сама, понимаешь. Но у меня для тебя кое-что есть. Опять приглашаешь меня на свидание? Нет, просто зову на дружескую встречу. Может, завтра, чтобы не откладывать на потом. Завтра так завтра. Буду ждать в том же месте в 16:00. Ок. Опоздаешь? Обязательно.